Глава девятнадцатая. Еще одна весть Блаженной Ксении. Ксения встала рано, потому что хотела побывать на утренней службе. Она не знала, что сегодня в воскресенье служится литургия, но когда вошла в храм, то поняла, что пришла как раз вовремя. Хор уже пел то самое песнопение, которое ей особенно запомнилось еще с того времени, когда мать впервые привела ее в церковь. Это были заповеди блаженства, произнесенные Христом в нагорной проповеди. Распев, мягко льющийся под сводами храма, сразу настраивал на молитвенное предстояние. Ксения, встав на свободное место слева от Аналоя, перекрестилась на икону, которая была обрамлена простым деревянным киотом. Народа было довольно много для такого храма, как этот. Все сестры, ученики, бабушки, взятые отцом Алексеем и матушкой Елисофетой в обитель, несколько местных жителей, но всем хватило места. Не было ни тесноты, ни унылой пустоты, которую Ксения ощутила в Париже, в огромном соборе, куда она зашла, когда знакомилась и с университетом, и с Парижем. Там, в католическом соборе, своды уходили в такую высь, что Ксения почувствовала себя маленькой, даже ничтожной. Далеко впереди у престола священники в белых облачениях, надетых поверх черных сутан, что-то делали и произносили слова, смысл которых не могла понять Ксения, хотя и изучала латынь. Звуки органа падали с высоты и словно придавливали к той холодной скамье, на которую Ксения села. Впереди там и сям сидело несколько человек. держащих раскрытые книжечки, наверное, молитва, слова или Евангелие. Ксения не знала. Здесь в русской церкви Ксения сразу же ощутила тепло и что-то еще, пока она не могла определить словами. Здесь не было той пугающей высоты и пустоты того величавого холода, который шел со всех сторон на Ксению, когда она косилась на витражи, пытаясь понять, что на них изображено. Здесь она видела на правом и левом парусах Нево евангелистов, записывающих те самые заповеди, которые сейчас пелись хором с такой искренностью, что сразу проникали в чуткую душу девушки, открывшуюся на встречу словам, содержащим в себе силу Божью. Да, да, думала Ксения, конечно, блаженные, как же иначе? Потому что они верили, а я... Верю или просто любопытничаю. Если и так, то что же здесь плохого? И как хорошо, что Егор Иванович привез нас сюда. Во-первых, я узнала, что вера заключается не в словах, а вот в таком деле, за которое взялись эти люди. Во-вторых, постойте, что же здесь написал Егор Иванович? Это расставание какое-то. Да, он же говорил, что будут картины из жития Алексея человека Божьего. Значит, это когда он покидает родной дом, а это что же? Ну да, это он молится. Интересно, а почему пейзаж русский? Нельзя мне вертеться, потом все рассмотрю. Нет, а это что написано? Надо уже не спросить. Здесь они узнают то, что без церкви не узнаешь. Ксения, музыкальное отрождение, с душою, которая сразу же откликалась на все искреннее, сердечное, не могла не услышать те песнопения, которые особенно хорошо получались у хора. «И же херувимы, тайнообразующая, и животворящей троица, тресвятую песнь припевающая». И хотя Ксения не знала, что наступил важнейший момент литургии, Что именно сейчас отец Алексей молится о том, чтобы Дух Святой сошел на чашу с дарами, чтобы причастившись их земные люди стали со причастны Христу, она поняла, что происходит момент чрезвычайный, может быть, важнейший во всей службе. Всякое ныне житейское отложим попечение, и она действительно забыла сейчас обо всем житейском. И молитва целиком охватила ее душу. Служба закончилась. Крестообразно сложив руки на груди, причастники подходили к чаше, которую держал отец Алексей. Ксения вдруг стала досадна, что она не может причаститься. Все шли к чаше, лишь она стояла в сторонке, дожидаясь, пока освободится отец Алексей. Только сейчас она заметила Женю Весенина, который подошел к ней, чему-то радостно улыбаясь. И она с улыбкой посмотрела на него, какое его удачное место выбрали, сказал Женя. Она заметила, что у него через плечо надет на широком ремне фотоаппарат. Почему удачное? Все так же приветливо улыбаясь ответила Ксения. Но «Ну、как же? Он кивнул в сторону иконы, висевшей рядом с Ксенией. Ваша небесная покровительница. Икону подарил отцу Алексею один его питерский знакомый. Писано в девятнадцатом веке. Ксения удивленно посмотрела на икону в простом деревянном окладе, и вправду это была Ксения Петербургская, изображенная в полный рост, в белом платке, в зеленоватой кофте, в красной юбке, совсем как в том рассказе отца Алексея. За спиной у нее храм, светло-зеленый, рядом часовенка. Ну, конечно, это блаженная Ксения. Как же сразу она не увидела? В руке у нее посох, над головою нимб. Не причищалась, спросил Женя. Нет, жаль, да. Причастники, вы слушайте слова благодарственной молитвы, сказал отец Алексий. И Женя сразу повернулся лицом к священнику. Вот он, конечно, верит, подумала Ксения, глядя на Женю, и службу понимает. Их же здесь учат этому. Надо у него спросить, о чем они пели после той песни о херувимах. Они вышли из храма. Солнце не по осеннему яркое, било прямо в глаза. Ну, идем сниматься. Могу показать места, которые мне открыл Леонид Иванович. Такой красоты нигде не увидишь. Я только переоденусь. Женя кивнул. Сейчас своего Жоржика приведет, подумал Женя, морщясь, не то от солнца, не то от мысли о Жираре, ни шагу без него. Он подумал, что не имеет права злиться на француза, ведь они же невеста и невеста, у них своя жизнь, Париж, Сорбонна. Вечером он смотрел по интернету здания Сорбонны, похожие на дворцы, скульптуры, парк, аудитории, где учатся эти счастливцы. Потом посмотрел виды Парижа, сопровождаемые легкой, красивой музыкой, которую вел о кардигон, а оркестр вторил ему, и песня лилась, как искристое вино. Показалась Ксения в приталенной курточке, в брючках, коса спрятана под цветную косынку. Она так ей идет. Вот такой и надо ее снять. Быстро идущий на фоне Волги, река как раз сейчас за ее спиной. Он быстро вынул из кофра фотоаппарат и стал снимать так, как учил его Дюмин, делая сразу много снимков с разных точек, не давая тому, кого снимаешь. Принять искусственную манерную, как правило, позу. Да подожди ты, я не готова еще, сказала Ксения. Но он не внял ее словам, хорошо зная, что девушки всегда долго прихорашиваются перед съемкой и всегда недовольны фото. Им вечно кажется, что выглядят они куда лучше, чем на снимках. Идем, наши решили пойти позагорать, говорят последнее солнышко. А Жарар, он тоже решил загорать. Славу богу, чуть было не сказал Женя, но вовремя сдержался. Когда шли к той поляне, где они снимали с Леонидом Ивановичем, Женя объяснил всю, о чем задумалась в храме девушка. Вы это изучаете в школе? Ну да, и язык. Я многое не поняла, что пели и что на стенах написано. Да все очень просто. Будешь в церковь ходить, сама все поймешь. А что непонятно, надо спрашивать и не бояться. Вот я и спрашиваю, значит, не боишься меня? А чего мне тебя бояться? И опять Женя порадовался, какая хорошая у нее улыбка. Ну мало ли, мы же чуть-чуть знакомы. А мне кажется, что я тебя давно знала. Почему? Нет ответа на такие вопросы. Они вышли на поляну. Береза хорошая в центре поляны и сейчас вся выкрасилась золотом. За ней на траве желто-зеленой. С вкраплениями белой таволги по краям поляны теснились несколько березок, похожих на ребятню, игравшую неподалеку от матери. Пока Ксения шла к березе, Женя снимал без устали, перебегая с одного места на другое, выбирая точки съемки быстро, ловя девушку в кадр в те мгновения, которые ему подсказывала интуиция. Ксения повернулась к нему, обняла одной рукой березу. Ну, вот так сними меня. Это самый банальный вариант, Женя опустил фотоаппарат. Вот тут за поляной мы сняли аистов. Идем, может увидим их. Им повезло, аисты и сегодня важно разгуливали по краю поля. Тихо, сказал Женя, поворачивая Ксению лицом к себе, спиной к аистам. Садись на траву. Хорошо. Теперь иди к ним, осторожно, остановись. Прекрасно. Аисты несколько мгновений смотрели на девушку, потом, взмахивая крыльями, поднялись в воздух. Женя успел снять девушку, смотрящую им вслед. Ксения сняла косынку. Коса тяжело упала на спину. «Фу, я даже вспотела. Как ты быстро снимаешь, прям как профессионал». «А я и есть профессионал. Ты пока школьник, Женя». «И что?» Он понял, что она сказала не о его мастерстве, а о разнице возраста между ними. Она старше его всего на три года. Разве это много? Да нет ничего. Ну что дальше? На дальше идти надо вон к тем холмам, оттуда потрясающий вид открывается. Они пошли вперед, трава шуршала под их ногами. Хотел тебя спросить, начал Женя, понимая, что другой такой возможности поговорить с ней у него не будет. Спрашивай. Ты собираешься жить во Франции? И что? Она с лукавенкой посмотрела на него. Да ничего. Просто жаль, что ты. Впрочем, так, наверное, и надо. Что надо? Я что-то не пойму тебя. Да чего тут понимать? У нас,、э, как появится что-то хорошее, так сразу в Париж или в Америку. Кто же в России это будет работать? Вот ты о чем? Во-первых, я пока что учуюсь, еще неизвестно, останусь я в Париже или нет. Как же, ведь ты за Жерара выйдешь, а он что, разве к нам поедет? Хм, смешно. Ну так смейся. Она сердита, даже, как показалось Жене, с раздражением посмотрела на него. И в самом деле, что это? Я подумал, Женя, глупости говорю. Учиться в Париже, в Сорбонне. Интересно, за какие деньги ее туда определили? Разве так просто туда поступить? И тут он увидел, что по траве извиваясь ползет змея. Женя резко дернул за руку Ксению к себе. Ты что? Смотри. Ксения увидела змею. Она была длиной примерно с метр, темно-серая, с желтыми крапинками на плоской головке. Гадюка. Они боятся людей, а зазеваешься, тяпнут. Змея скрылась в траве. Женя ножом срезал ветвь ясения. «Заточил ее. Я буду учиться в Москве. Наш ВГИК — лучший киноинститут в мире. И это точно. Так Леонид Иванович говорил». «Может, и так», — вяло согласилась Ксения. Они поднялись на холм, где Женя стоял с Дюминым в прошлом году. Желтели перелески, где березки с кленами вмешивались в зелень сосен и еще только тронутых увяданием осин. Белела внизу у села церковь, сверкал на солнце крест, и река осенним пологом дополнявшая осеннюю красоту мягко лежала у подножья холмов. Ну, выпросил Женя и снова вскинул фотоаппарат. Да, очень красиво, Женя, я это запомню. Он улыбнулся, поснимал ее и на холме так, чтобы виден был храм и деревья в золоте и река. Они спустились с холма, пришли в обитель. Там их уже ждали. Пообедаем, да и поедем, сказала Алина, несколько обеспокоенная тем, что Ксения гуляла без Жерара. А как же фото? Ты здесь печатаешь или в городе? спросила Ксения. Лучше в городе, конечно. Ничего, пришлю тебе по интернету быстро нашлась Алина. Ты дай наш электронный адрес, Ксюша. Когда тропезничали, Егор Пургин. Сидевший рядом с Женьей заметил, что тот ест быстро, торопясь. Не спиши, Женька, все равно не успеешь, тихонько сказал он. Надо научиться ждать, дорогой мой. Чего ждать? Как чего? Весточки? Какой весточки? Не делай вида, что не понимаешь. Спокойней, пусть она сама к тебе подойдет. Не суетись. И точно Ксения подошла к Жене, протянула ему визитку. Мне сказали. У тебя прозвище Весна, это правда? Да. А, ну вот, Весна. Встретились мы осенью. Жду от тебя снимки и пиши мне, ладно? Мне теперь интересно, как вы живете. Он кивнул и пожал на прощание ее маленькую крепкую ладошку.